«Елена счастная, истинная в бегах». Текст читает Эмилия Казанцева. Пролог. «Прошу жениха и невесту произнести клятвы верности перед тем, как священные магические узы навечно скрепят их союз». Ласковый голос служителя мягким рокотом пронесся по храму. Гости, еще мгновение назад бурно обсуждавшие фееричное появление невесты, в роскошном свадебном платье небесно-голубого цвета, благоговейно притихли. Кто-то всхлипнул, наверное, от умиления. «Навечно», — мысленно передразнила я служителя. Как раздражающе тяжело прозвучало это слово. Но, наверное, очаровательную избранницу верховного дракона Орентию де Брисетт, оно совсем не пугало. Стать женой мужчины настолько высокого ранга, Самая большая удача в жизни даже для таких знатных девиц, как она. Все остальное неважно. А вдруг у него скверный характер, или он разбрасывает исподние по всему дому? Я поежилась, представив, какими недостатками может быть наделен такой идеальный с виду мужчина, как Рикард Шан -де Грейн. Противовес пороков для столь эффектной внешности рискует оказаться просто колоссальным. Невеста произносит свою клятву первой под взором Трёхликова и всех собравшихся здесь свидетелей, умиротворенно проговорил служитель, словно хотел успокоить мои язвительные размышления. Я с любопытством прильнула к резному окну церемониального зала, отделенного от основной части храма. Могу позволить себе мгновение любопытства перед тем, как исполнить порученное мне задание. Все равно придется подождать, пока чаша магического источника раскроется. После у меня будет совсем мало времени для того, чтобы вылить в него нейтрализующий состав. Он на время блокирует магию, которая должна среагировать на слияние силы дракона и его невесты. Тогда брак будет считаться несостоявшимся. В этом и заключалась моя цель. Сорвать свадьбу генерала Рикарда Шандегрейна. После этого я сменю облик и тихо скроюсь. Никаких следов. Крепко сжимая в ладони флакон с нейтрализатором, я затаила дыхание. Первый раз вижу настолько пышную свадьбу. Даже жалко портить. Дело не в моей личной неприязни к молодому генералу драконов. Вовсе нет. Я с ним почти не знакома. И уж тем более я не хотела вредить Орентии. Но так уж сложились обстоятельства после окончания учебы. Мне срочно нужны деньги. Много денег. А вот неприятности не нужны. И поэтому я тут, скрываюсь под личиной жрицы Трёхликова, ведь только в этом облике можно проникнуть в церемониальный зал. На душе, признаться, скребли Рааки, а у них, между прочим, очень острые когти. Но совесть далой. Это всего лишь задание. Все равно сильные мира сего потом уладят все свои разногласия. «Простите, но я не могу», — вдруг произнес стоящий ко мне спиной Рикард Шан де Грейн. «Остановите церемонию!» Открывшая была для произнесения клятвы рот, а Рентия так и застыла, забыв закрыть его. Ее глаза становились все круглее и шире вместе с тем, как она осознавала сказанное женихом. Гости не понимающие, зашумели, но пока осторожно, будто еще надеялись, что это какая-то шутка. «Что значит «остановите»?» — переспросил служитель. Его голос утратил благочестие и прорезался некоторой истеричностью. «Что значит «не можете»?» — раздалось из зала. Кто-то встал, брякнула скамья. «Не могу», — повторил Рикард. «Я не могу заключить брак с Орентией, потому что уверен, что встретил истинную. И это не она». Невеста, наконец, очнулась, и ее лицо приобрело крайне капризное выражение. Показалось даже, что сейчас она хорошенько двинет дракона букетом по голове. Но дракон может и перебеситься, а вот осадочек останется, поэтому лучше его не трогать. К счастью, Арентия вовремя об этом вспомнила. Истинное это устаревшая чушь! хмыкнул грузный мужчина в дорогом сером фраке. Кажется, я его где-то видела. Судя по важному и строгому виду, он занимает очень высокое положение. Тем не менее. Дракон развел руками. «Моя ипостась не позволит мне соединить себя узами брака с той, кто не предназначена мне кровью и магией». Его объяснения звучали так просто и естественно, что лично я в них сразу поверила, хоть и раньше не сталкивалась с традициями драконов. «Тогда зачем это все? Плечи мужчины, наверное, отца Аренси слегка поникли. «Зачем вы довели до этого, Рик?» потому что не был уверен. Но когда я оказался здесь, трехликий ясно указал мне на то, что я собираюсь совершить самую большую ошибку в своей жизни. «Это все лирика», — вступил в разговор еще кто-то, кого я не видела из-за алтаря. «А самая большая ошибка в вашей жизни — отменить свадьбу с племянницей короля». «Не нужно мне угрожать», — начал злиться Рикард. Показалось, или вокруг него качнулась сумеречная тень, завихрилась, принимая облик дракона, а затем растаяла. Среди гостей стихли даже редкие возмущенные возгласы. Вы сами знаете, чем это все обернется. Ситуацию я буду обсуждать с Его величеством, а не с вами. Тон генерала Шанда Грейна стал рычащим. Он сделал шаг вперед, а затем вдруг оглянулся и уставился прямо в мое оконце. Еще миг я могла созерцать его мужественное, слегка смуглое, как и у всех южан, лицо, а затем отшатнулась, испугавшись, что он увидит меня за плотным переплетением узора. Сердце подпрыгивало до самого горла, а в голове встала такая муть, что я едва помнила, зачем здесь нахожусь. Кожа на правом плече зудела, и я бездумно почесала его, размышляя, что делать дальше. «Вот это поворот!» Все с треском разрушилось. Я должна была испортить церемонию, но это случилось без моего участия. Наверное, даже и хорошо. Совесть будет спокойнее. «Служительница Реваль, что вы тут делаете?» — раздался сзади шипящий от негодования шепот. Я дернулась в другую сторону и своим слегка расширившимся после обращения задом чуть не опрокинула огромный вазон с цветами. «А просто хотела посмотреть на церемонию». Я повернулась к старшему служителю, который внезапно появился за моей спиной. Простите, я уже ухожу. Мужчина в длинном темно-изумрудном одеянии подозрительно прищурился. Настоящая служительница Риваль мирно спала на кровати в своей келье. Пришлось пустить к ней в комнату сонного элементаля и запереть, чтобы занять ее место. Когда заклятие истратит свое действие, дух растворится без следа. «Правда, теперь и шишки мне получать за нее. «Идите прочь! Нечего тут глазеть!» Я покивала и попятилась к двери, едва справляясь с габаритами непривычного тела. Как неожиданно все обернулось. И пока было неясно, чем это все мне грозит. Получается, задание я не выполнила, и заказчица вряд ли будет довольна. «Какая бешеная мышь покусала Рикарда Шандегрейна! Впрочем, учитывая, как мы с ним познакомились, рассчитывать на спокойный исход дела было очень наивно.